спустя двое суток после секретного и оказавшегося бесполезным визита полковника Судейкина в Псков, изуродованные Ландсбергом часы легли на стол бывшего главы третьего отделения собственной его императорского величества канцелярии Дрентельна, днями получившего назначение о переводе в Киев в кресло тамошнего генерал-губернатора. Александр Романович, вопреки ожиданию Судейкина, выслушал его довольно эмоциональный доклад спокойно, даже как-то отрешенно. С наибольшим интересом он отнесся к часам, повертел их в руках, попытался выправить погнутый золотой корпус и, потерпев неудачу, поднял глаза на Судейкина. Что, брат Судейкин, жалко часов-то. А то, Александр Романович, именные из рук графа Бикендорфа еще получал на заре своей службы с гравировкой. А этот негодяй одним движением из памятной вещицы хлам сотворил. — Часы — дело наживное. Старайся, — хмыкнул киевский генерал-губернатор. — Новые получишь, тоже золотые. — А эти, дам тебе совет, не выбрасывай. Мне представляется, что в этом виде часы более памятны будут. — М-да. — Что ж, может, оно и к лучшему, что ты без Ландсберга вернулся. — Что-нибудь случилось, Александр Романович? — прервал затянувшуюся паузу Судейкин. — Случилось? «Нет, пока не случилось, брат Судейкин. Но случится и весьма скоро. Сижу вот и размышляю, второй день то ли лучше было в свое время форсировать события, то ли Бога благодарить, что сам не поспешил и тебе не дал. Не знаю права». «Да что случится то должно, Александр Романович?» Через министра двора Его Императорского Величества мне стало известно, что не позднее конца сего месяца государь подпишет ряд важных документов, кои уже давно подготовлены и ждут только высочайшей резолюции. Суть документов такова. Петербургское генерал-губернаторство упраздняется, назначается высшая исполнительная комиссия с обширнейшими полномочиями. А а вас Александр Романович стало быть в Киев? А пока в члены Государственного Совета, чтобы не очень обидно было. Ну и в Киев задвинут губернаторствовать. Я ж там служил до турецкой компании. Обстановку хорошо знаю. Так-то, брат Судейкин. Ну а кого в диктаторы, Александр Романович? Шепотом перекрестясь, поинтересовался Судейкин. Есть, по вашему мнению, кандидат на сию должность? Дрентельн хмыкнул. Он вовсе не собирался пересказывать Судейкину свой последний разговор с Победоносцевым. Старый лис, хотя по своему обыкновению и ходил вокруг да около, ясно дал понять собеседнику, что не забыл его бездействие или промедление в известном вопросе. Намекнуло на грядущие в скорости перемены на российском политическом Олимпе, неудержно расхваливая при этом графа Ларис Меликова, Из той беседы Дренталин вынес твердое убеждение, что Победоносцев взял какой-то новый курс и что он, Дрентельн, упустил возможность проявить себя. Несколько позже от министра двора графа Адлерберга он узнал и о подготовленных документах. Имя председателя высшей исполнительной комиссии в них уже было проставлено — граф Ларис Меликов. Но зачем лишний раз показывать подчиненным свою осведомленность?» И Дрентльн решил от ответа уклониться. «Поживем, увидим, брат Судейкин. А пока, как видишь, я дела сдаю. И подчищаю кое-чего, как водится. И тебе настоятельно рекомендую ревизию произвести. И зашелестел многочисленными бумагами на столе, всем своим видом показывая, что нынче ему не досуг но Судейкин просто так сдаваться не привык. Не замечая занятости вчерашнего начальства, он оперся обеими руками о край стола, наклонился вперед. Убрать Белансберга все же надо на ваше высокопревосходительство. На всякий случай, знаете ли. Вот тогда уж действительно все концы в воду. И в иносказательном, и в фигуральном смысле. На днях сей Ландсберг вместе с партией сильнокаторжных, насколько мне известно, должен быть отправлен пароходом общества добровольного флота на остров Сахалин. И что с того? Поначалу, после его категорического отказа, я планировал посадить пассажирам на Нижний Новгород, на коем повезут нынешнюю партию арестантов на Сахалин, своего доверенного человечка, чтобы тот при случае организовал, ну, скажем так, несчастный случай но, поразмыслив, от этой идеи отказался. Рискованно очень ваше высокопревосходительство. Ну, шлепнет он нашего немчика и, скорее всего, тут же засветится. С парохода в море не спрыгнешь, знаете ли. Попадет в руки следствия, начнут копать, почему убил, почему именно Ландсберга. Нет, это не годится. Тут другое требуется. Более радикальное. Радикальное? Ты что, Судейкин?» Перестав ворошить бумаги, Александр Романович перешел на хриплый шепот. «Неужто весь пароход мыслишь потопить?» «Вместе с Ландсбергом?» «Боже упаси ваше высокопревосходительство! Дряни на пароходе там собрано, конечно, порядочно, но все одно грех. Грех! Хотя, конечно, было бы неплохо, откровенно говоря. Нет, у меня другая задумка имеется.» Мой одесский агент сообщил вчера депешей, что погрузка арестантов закончится через 2-3 дня не раньше. Пароход опять-таки хоть и не слишком старенький, однако даже с парусами его машина больше 12 узлов не дает. Так что, ежели не медлить, то вполне можно успеть послать моего человечка другим судном на опережение. В Сингапур, скажем, наверняка будет. И что в Сингапуре? — усмешливо осведомился Дрентлин. И как твой человечек до Сингапура доберется раньше Нижнего Новгорода? Яхту наймет за твой счет. Дороговато выйдет, усмехнулся Судейкин. У меня расчетят с другой. Из Одессы, почитай, каждый день корабли отправляются в Константинополь. И оттуда на восток тоже в южные моря, как по расписанию. И англичане, и немцы, и французы с турками. Так что, ежели не медлить, то наш человек успеет обогнать Нижний Новгород. Так что в Сингапуре-то должно произойти?» — допытывался Дренталин. Имеется у меня ваше высокопревосходительство любопытная информация. Живет там среди прочего народа населения один немец российского происхождения, вернее, с русскими корнями. Немного не в своем уме немец тот, говорят. Ни одного корабля из России не пропускает, особенно с каторжными. Земляков ищет на каждом, гостинцами одаривает. Наши моряки с регулярных рейсов его уж все знают, привыкли и не опасаются. «И ты хочешь сказать, что тот немец тоже твой агент?» «Нет, ваше высокопревосходительство. Мой человечек, прибывший в Сингапур раньше Нижнего Новгорода, дружбу с тем немцем сведет, и вместе с ним нужный пароход встречать будет». «С гостинцами?» Судейкин многозначительно сделал ударение на последнем слове и Лансбергу, как земляку, особый гостинец передаст. «Понимаю», — вздохнул Дренталин, барабаня пальцами по подлокотнику кресла. «Страшный ты все же человек, Судейкин. Страшный. Впрочем, ты прав. Видно, теперь нам нельзя иначе. Что ж, действуй. Деньги опять поде нужны. Точно так, ваше высокопревосходительство». Секретные фонды, если изволите помнить, у меня имеются. Ну и контроль за ними в свете грядущей ликвидации третьего отделения будет, полагаю, учрежден серьезный. Того, что безотчетно смогу взять, боюсь, на сию операцию не хватит. Сколько же тебе надобно?» Дрентельн вынул из бюро чековую книжку. «Кстати, раз ты в Пскове не потратился, что-то остаться должно?» «На подготовку к операции много ушло», — отрапортовал Судейкин. «Осталась малость, конечно. Коли желаете, отчётец вам предоставлю ваше высокопревосходительство». «С ума спятил, что ли? Какой отчётец? Не надо, Бенон, мне, Судейкин». «Не надо, так не надо. Только чеков я никак не приму ваше высокопревосходительство», замотал головой Судейкин. «Любая бумажка в нашем деле — это верный след. Мне так быстро забыли нашу с вами жандармскую осторожность. Тут только наличные сгодятся». «С собой столько не ношу», — буркнул Дренталин. «Придется тебе домой ко мне вечерком попозже подъехать. Но много не дам, так и знай, полковник. От себя отрываю, понимать должен. А ты, братец, давай-ка живее собирайся в дорогу. Времени терять нам нельзя». «Сразу видно человека старой закалки, вашего высокопревосходительства. «Нашинской закалки», — похвалил Судейкин. Ежели у вас дел более в присутствии нынче нету, так, может, сразу благословясь и тронемся? Надеюсь, не стесню вас в вашем экипаже. А вот сие ни к чему, брат Судейкин. Не надо нам нынче на людях вместе показываться. Не те времена, брат. Человечек-то твой где? А внизу в экипаже дожидается ваше высокопревосходительство. Я его, знаете ли, на всякий случай сразу из Одессы вызвал, да и сюда прихватил. Вдруг пожелаете лично взглянуть? Оценить, так сказать. Личность, кстати говоря, вашему высокопревосходительству не безизвестная. И виделись вы недавно. Хе. И это ни к чему, Судейкин. Совсем ни к чему. Новых душегубов знать не желаю. А помнить старых тем паче. Уволь, брат. Ступай, мне поработать надо. Человек, обратившийся в Константинополе к шкиперу Тако, назвался господином Мюллером. Собственно, и его бумаги были выправлены на это же имя. Он нашел шкипера Тако в одной из портовых таверн, коротающим время в ожидании окончания погрузки за бутылкой крепкого греческого «Озо», смоленой дух которого давал о себе знать с пяти-шести шагов. Наверное, кто-то шепнул господину Мюллеру, что шкипер Тако — тот, кто может помочь ему быстро добраться до Сингапура. Гермюллер Мюллер остановился возле стола, где сидел Така, коротко и вопросительно кивнул головой на соседний стул, можно ли присесть. Получив столь же молчаливое согласие, незнакомец подозвал мальчишку-разносчика и спросил у Шкипера, чем он может угостить господина капитана. Шкипер отрицательно покачал головой, одновременно указав глазами на Озо. «Пью, мол, свое». А вслух предложил изложить дело, если оно у незнакомца, конечно, было. — Ваше судно направляется через Аден в Сингапур? — спросил незнакомец. — Да. — Мне надо попасть туда, шкипер. — Я не беру пассажиров, — покачал головой киприот. — У меня грузовое судно, и на нем нет кают и всяких удобств. Кроме того, я не люблю посторонних на моей Клеопатре, уважаемый господин. — Мне нужно попасть в Сингапур как можно быстрее заявил незнакомец. «Я заплачу французским золотом или немецкими марками, и весьма щедро». Он выложил на своем краю стола два коротеньких столбика французских золотых монет. Такой едва умел подписываться, но с математикой был дружен с детства. Беглый взгляд на золото и Шкипер понял, отказываться от такой платы просто глупо. А глупцом так он не был». «Жить будете в каюте с моим помощником», — заявил шкипер, сгребая монеты. «Кроме того, вы заплатите бакшиш за внеочередной проход с уэдским каналом». Человек кивнул и выложил на стол еще две монеты. «Я хочу, чтобы ваш помощник освободил для меня каюту и перебрался бы куда-нибудь еще. Это возможно, герр шкипер?» Тако подумал, кивнул и забрал последние монеты. «У вас большой багаж?» — поинтересовался он, наливая в стакан Оза и жестом предлагая незнакомцу. Тот снова отказался. «Два чемодана и саквояж. Они тут, в комнате наверху. Я рассчитываю выйти в море уже через 2-3 часа. Сейчас вот допью свою бутылку и пришлю с Клеопатры-матроса за вашим багажом. Кого он должен спросить?» «Гера Мюллера». «Мюллера», — повторил Шкипер, внимательно глянув на собеседника. Сам он с трудом объяснялся по-немецки, однако частоту произношения большинства европейских языков мог определять на слух безошибочно. Его неожиданный пассажир, назвавшийся расхожей немецкой фамилией, вряд ли на самом деле был немцем. Или был, но очень давно не жил в Германии. «Надеюсь, ваши бумаги в порядке?» «Здешняя портовая полиция, конечно, обычно закрывает глаза на многое, но иногда бывает чертовски придирчивый Гермюллер. «Не стоит беспокоиться, Шкипер», — Мюллер поднялся. «С вашего позволения, я сам найду носильщика и немедленно отправлюсь на Клеопатру, чтобы обо мне в суете вдруг не позабыли». «Как угодно». Такой и не вздумал обижаться на столь явно выраженное недоверие. Он просидел за бутылкой Озо еще с полчаса, выкурил две трубки крепкого табаку. Наконец, с сожалением, отодвинув пустую бутылку, он поднялся с места и направился к хозяину таверны. Тот, не спеша, протирал стакан, каждый раз внимательно и подолгу рассматривая на свет их толстые донышки. В этот час таверна была почти пустой, и других занятий у хозяина до вечера не предвиделось. Так облокотился на стойку и шлепнул по ней серебряной монетой. Не из тех, разумеется, что дал ему пассажир с немецкой фамилией. Как и большинство старых моряков, он знал всех портовых кабаччиков от Китая и Австралии до Нового Света. Его тоже знали и узнавали. От Така не надо было ждать никаких неприятностей, даже когда он сильно перебирал. И долгов в кабаках он никогда не делал, А если матросу с его шхуны доводилось в драке поломать или разбить что-то в барах или тавернах, то хозяева всегда получали от так и компенсацию ущерба. Хозяин таверны, турок неопределенных лет с вислыми густыми усами, скрывающими не только верхнюю, но и нижнюю губу, словно и не заметил монеты. Продолжая неторопливо протирать стаканы, не глядя на тако, он спросил, «Уходишь в море, тако?» «Да, пора уже». — Нашел щедрого пассажира? — столь же равнодушно поинтересовался хозяин. — Щедрого! — пренебрежительно хмыкнул Така. — Хотелось бы. — Как сказать? — Он жил у тебя? — Два дня. — Хотелось бы знать побольше о человеке, который будет торчать на моем корабле перед глазами в ближайшие пару недель. Вздохнул Така и пододвинул серебряную монету ближе к кабатчику. Человек как человек, — пожал тот плечами, — ко мне приходят за выпивкой, и я утоляю людям жажду. Человеку нужна свободная комната? Почему бы и нет, если свободная есть? У людей свои дела, у меня свои. Моих дел мне хватает, в чужие я не лезу. Но глаза у меня все время открыты, тако. Так же, как и уши. И твой пассажир очень интересный человек, между прочим. — Да? И чем же? — Очень интересный, — повторил кабатчик и впервые глянул на тускло блестевшую на обшарпанной стойке монету. — Мне показалось, что он расплатился с тобой не этим серебром тако, а у тебя и впрямь хорошие глаза. — Но настолько ли интересен мой новый пассажир, чтобы я делился с тобой его французским золотом? — Кабатчик пожал плечами и продолжал заниматься стаканами. Подумав, Тако убрал серебряную монету и заменил ее золотой. Но пальца с нее не убрал. «Так что же интересного в моем пассажире?» — спросил он тихо, ибо в это время в таверну зашли, пошатываясь два каких-то подвыпивших моряка. Сонное оцепенение хозяина таверны сразу пропало, то ли от вида золотого полуимпериала, то ли от визита новых посетителей. Снабдив последних бутылкой рома и отправив их за дальний столик, хозяин вернулся к Тако. — У него немецкие бумаги, но прибыл он из России, — в полголоса сообщил он шкиперу. Когда я спросил, на каком судне он приплыл, он назвал немецкую шхуну, первую попавшуюся, я думаю, ибо эта шхуна протирает здесь кранцы уже неделю. — Что ж, может быть и так, какое мое дело? Но мой мальчишка клянется, что этот Мюллер прибыл из России, причем нелегально. Его привезли сюда одесские контрабандисты, которые постоянно заходят в здешний рыбный порт. Мальчишка мог ошибиться, пожал плечами Тако. Или просто выдумать. Вряд ли. У него тоже хорошие глаза. И много друзей среди такого же портового отребия, которое знает все на свете. Кроме того, другой человек видел в городе этого самого Мюллера у здания русской миссии. Ну и что? Разве немцу возбраняется пользоваться услугами русских контрабандистов и посещать русскую миссию в Константинополе? Кстати, в России, я слышал, живет очень много немцев. Но моему человечку те самые контрабандисты поклялись, что привезли сюда не немца, а своего соотечественника, который бежал из России по религиозным причинам. Его единоверцев там якобы преследуют и потом в русской миссии он встречался не с дипломатами или военными чинами, а с человеком, который представляет здесь русскую тайную полицию. Когда я узнал об этом, я спросил у себя, что за дело может быть у русского с тайной полицией, и я не нашел ответа Тако. Действительно любопытно. Тако все еще придерживал золотую монету за скорузлым пальцем. «Что-нибудь еще?» «Так, всякая мелочь», — пожал плечами хозяин, словно невзначай пододвигая руку к монете. «Когда мой мальчишка посыльный случайно уронил на лестнице его чемодан, Герр Мюллер выругался на каком-то шипящем языке. Мальчишка запомнил одно слово и повторил его мне. Я думаю, это польский язык. Люди предпочитают ругаться на родном языке так разве ты не знаешь? А ты не знаешь, случайно, что у Герра Мюллера в его чемоданах?» Небрежно поинтересовался тако. Я не роюсь в чемоданах своих постояльцев, оскорбился хозяин. Почти никогда не роюсь, поправился он, шевельнув усами. Но служанка, которая убирает наверху, случайно заглянула в его багаж, когда Гермюллер уходил в город. Она хотела перевесить его одежду в шкаф, кажется. Что же она увидела? Несколько комплектов мундиров различных русских ведомств и еще английский военный мундир. А кроме того, у него в саквояже несколько револьверов, обычных и с очень длинными стволами. Такие револьверы называют охотничьими. «Но на кого Гер Мюллер собирается охотиться в Сингапуре?» — спросил я себя. «На крабов? И зачем ему целый ящик со старинной посудой из глины с множеством черепков, поднятых с дна моря?» «У каждого мужчины в наше неспокойное время может быть оружие», — возразил Тако, задумчиво пощипывая подбородок. «Глиняная посуда?» «Мне доводилось встречать чудаков, которые повсюду скупали старую посуду и прочие древности. Что же в этом дурного, друг мой?» «Вот разные мундиры. Это действительно интересно». «Ладно, прощай, друг». Тако убрал палец с монеты, и она тут же исчезла со стойки. Неторопливо шагая к причалу, Тако мурлыкал себе под нас греческую песню о девушке, которая ждет любимого. Пение не мешало ему размышлять о том, что он узнал о своем пассажире, и прикидывать различные варианты дальнейшего развития событий. Шкипер был весьма осторожен и вместе с тем склонен к авантюризму. Скупость столь же успешно сочеталась в нем с крайним любопытством. Все эти чувства часто боролись в нем, причем здравый смысл и осторожность не всегда одерживали победу. Он мог бы выставить таинственного пассажира на берег, а если он потребует вернуть ему плату за проезд? Что ж, портовая стража наверняка заинтересуется этим поляком, прибывшим из России с немецкими бумагами и столь необычным багажом. Значит, скандалить пассажир не будет и уберется со шхуны по добру по здорову. А с другой стороны, этот Мюллер даже не пытался торговаться. Значит, может заплатить еще. Разумеется, это не прибавит ему радости. Но какое дело шкиперу до настроения пассажира? Он так уможет сыграть свою партию еще более тонко. Если Гермюллер станет возмущаться, можно и отступить, чтобы вернуться к разговору о доплате уже после выхода в море. То, что у лженемца было оружие, так оно не смущало. Кто предупрежден, тот и вооружен. У шкипера тоже была пара револьверов, а у команды весьма впечатляющая коллекция ножей. Если пассажир попробует отстаивать свои интересы с оружием в руках? Что ж, тогда Тако объявит это бунтом на корабле. Это развяжет ему руки, а море умеет хранить тайны. Вряд ли кто будет искать русского беглеца и устраивать официальное следствие по поводу его исчезновения. Тем более, что Шкипер и не собирался заносить в судовой журнал имя своего нового пассажира. В своей команде он был тоже уверен.